Однобокое решение вопроса о построении кавказской власти было и несправедливо, и неосуществимо. В записке, приложенной, приведенной выше резолюции и составленной по предложению Эрдели, терцы сообщали и ряд конкретных пожеланий. Отдачу им минераловодской группы, потому что с ней политически тесно связаны казачьи станицы. Упразднение Грозненского градоначальства, существование которого со включением туда нефтяных казачьих земель, создает у широких казачьих масс впечатление, что казачьи достояния, промыслы, власть хочет оттянуть у войска. Передачу всего горного дела, в частности нефтяного, на территории войска, как со стороны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 Трение создавало в сущности только небольшая, но влиятельная часть псевдорадикальной и самостийной терской интеллигенции в правительстве и круге, тогда как казачество было совершенно инертно, глубоко чуждо политической борьбе и сердечно расположено к добровольческой армии.